Глава 16. Выращивание руководителей. Зачем это делать? Давайте немного поговорим о том, как выращивать будущих руководителей в вашей команде. Начнем с вопроса, зачем нам, в принципе, это делать. На самом деле мы уже в общих чертах рассматривали причины, по которым полезно растить в коллективе руководителей. Это нужно, в первую очередь, для вашей карьеры. Если у вас в подчинении есть руководитель, вы можете делегировать ему часть своей ответственности и за счет этого уделить время новым задачам. Примерно так и происходит карьерный рост в компаниях. К тому же это естественное развитие карьеры ваших подчиненных. Если вы не назначаете ценного амбициозного сотрудника руководителем, он просто уйдет в другую компанию, в которой ему предоставят возможность карьерного роста. Есть еще одна причина, по которой растить руководителей в команде полезно. Когда человек вырос в руководителя, в своем коллективе, он очень быстро начинает работать в нужном направлении, ведь он погружен в работу и не тратит время на изучение вашей деятельности. Он уже работал с командой, так что знает ее изнутри со всеми личными особенностями коллег. И самое важное, вы хорошо знаете, что собой представляет ваш новый руководитель, со всеми его плюсами и минусами. То есть, при необходимости расширить команду, вы уже имеете надежного, проверенного в боях человека, которым вы почти наверняка сможете успешно управлять. Если вы берете руководителя со стороны, это всегда кот в мешке. Вы не можете заранее знать, примет ли его команда, на самом ли деле он хорош в работе, или вы совершили ошибку, наняв его, и так далее. Брать руководителя со стороны – отличная идея только в случае, когда вам нужно встряхнуть команду и серьезно поменять подход к работе. Если в работе команды вас все устраивает, свой человек, скорее всего, будет работать на позиции руководителя лучше, чем кандидат извне.